Глава десятая. Док, а можно короче? Прошу, бросив взгляд на экран, на котором вертятся, поворачиваясь разными боками к зрителям, цветные химические соединения и снова возвращаюсь к своему кому. Под опубликованным вчера селфи из холла канала подписчики поздравляют меня с возвращением домой. А помощницы у меня теперь нет. Приходится отвечать самой. Профессор Грегори отрывается от экрана и мученически возводит на меня глаза. «Куда короче-то?» Кажется, искренне недоумевает. Проводит ладонью по волосам, вздыбливая редкую седую шевелюру. Сдерживаю смешок. С такой прической в белом лабораторном халате он похож на сумасшедшего ученого из популярного в моем детстве шоу. Не хватает только зеркальных очков и вибропилы под мышкой. «Строго по делу», — говорю. Профессор вздыхает и подкатывается на своем кресле ближе к столу. Я же продолжаю листать ленту сообщений. Сдохню, ущербная. Эмоционально. Мне нравится. Как тут не ответить? Отправляю в ответ подмигивающий смайл. Сколько стоит твой ротик на час? И десяток лайков под сообщением. Морщусь и пролистываю. Вульгарщина. Хочу тебя. Ну, хоть коротко и по делу. Значит так. Когда этот состав добавляется к правильно измельченному синерилу, понимаю, что увлеклась разглядыванием крупного плана мужских гениталий, прикрепленного под одним из комментариев, и, свернув экран, обращаюсь вслух. «Камень очень хрупкий, и если правильная помолка будет нарушена...» Нет слов одни матерные выражения. Что за чокнутый гений вообще додумался до такой технологии? Не мудрено, что одна доза синего тумана стоит как половина моей квартиры в новострое. Обхожу кресло профессора и опираюсь ладонями на стол, вглядываясь в схему на экране. То есть неправильно измельчили и все? В помойку? Поворачиваю Грегори голову. Профессор приосанивается, довольный тем, что его все-таки слушали. Именно так, юная леди, именно так. Польщенно улыбаюсь. «Ах ты, старый дамский угодник!» «А где все это приобретается?» «Уточняю. Сложно достать». Пожимает тощими плечами. «Любой супермаркет или аптека. Главное, синерила оборудование. «Дерьмово. По расходникам этих зельеваров не вычислить. Барабаню пальцами по столешнице». «А что?» пользуется паузой профессор. «Опять у нас травят молодежь?» «Не весело хмыкаю и киваю. Не опять основа». Синий туман с упорным постоянством всплывает на рынке, несмотря на дороговизную сложность его изготовления. «Дурачье!» Удрученно качает головой пожилой мужчина. «И он чертовски прав. Дурачье — те, кто это покупает». А спрос, как известно, рождает предложение. «Ну а токсичность?» Возвращаюсь к нашим баранам. Инфосети единодушна. Одна доза и привет семье. С другой стороны, откуда тогда столько клиник по лечению наркозависимости именно от синего тумана? Та же клиника некоего доктора Кравица на Сьере. Рекламой которой пестрит все виртуальное пространство, стоит ввести соответствующий запрос. Грамотный пиархот или таки шанс на выздоровление? «О, токсичность колоссальная!» — восклицает профессор. «Привыкание почти мгновенное». «Почти», — прищуриваюсь. Доктор интенсивно кивает, отчего уже и без того вздыбленные космы встают совсем торчком. «Если не промыть желудок в первые двадцать минут после перорального приема, то да». «Только синий туман — такая ядерная дрянь, что его можно не только глотать» но и нюхать, вкалывать и даже втирать в кожу. Что промывать, если богатенький камикадзе сделает себе внутривенную инъекцию? Хотя... Экстренное переливание крови тоже может помочь. Вторит моим мыслям профессор и тут же сникает. Но там минут десять на реакцию. Ясно, можно побаловаться без последствий, только если у тебя под боком операционная. А антидот? Есть? «Что там нам рассказывают шпионские боевики?» Накаченный под завязку смертельным ядом героический герой выхватывает из потайного кармашка шприц с адреналином и без промаха вкалывает себе в грудь. «Прямо в сердце и в полевых условиях, ага». «Но я не могу не спросить». «Мне о таком неизвестно», — разводит руками профессор. «А теоретически?» «Даже теоретически». Но могу предположить, что после однократного употребления очистка организма все же возможна. Ну а если употреблять длительное время, то можно протянуть не больше года, я читала. Года невероятной физической и умственной активности, приправленной экстравыработкой гормона счастья. Ну-ну. Спасибо, док. Отрываюсь от стола и выпрямляюсь. Вы мне очень помогли. Профессор дарит мне смущенную улыбку. «Может, чаю?» Этот диалог повторяется из раза в раз, но я, как всегда, набегу. «В другой раз, обещаю!» Клятвенно прижимаю ладонь к груди. И, естественно, вру. «Коммуникатор оживает, стоит мне выбраться на улицу из душного здания главного Новоримского университета». Главный-то он главный, но при этом древний, как земной мамонт, и с вентиляцией в его узких коридорах имеются явные проблемы. С наслаждением вдыхаю свежий воздух и тут же, уже без наслаждения, отплевываюсь от волос, брошенных ветром в лицо. Кое-как протираю глаза и принимаю вызов. «Карла?» «Неожиданно». На мгновение в динамике воцаряется тишина, на смену которой приходит крайне любезное покашливание. Действительно неожиданно. Особенно учитывая, что совещание закончилось полчаса назад. «О, черт!» Не прерывая вызова, листаю меню комма, чтобы открыть ежедневник. Карла деликатно ждет, а ветер настойчиво пытается накормить меня моими же волосами. «Все пределы, ага. ага!» Ежедневник не радует. «Совещание!» Голосит в нем шут знает, когда сделанная запись. И что-то подсказывает мне, что три восклицательных знака я поставила не случайно. Откашливаюсь. «Карло, мне очень жаль, но я отсутствовала по уважительной причине», заявляю, перекрикивая, как с цепи сорвавшийся ветер. «Уехала в горы!» и шеф, слыша завывание стихии. Перекинув волосы на одно плечо и придерживая их рукой, перебегаю на другую сторону улицы, вне зоны действия пешеходного перехода. Мне люто сигналят. «Не в горы», — оценивает собеседница с едким смешком. «Видимо, на совещании насовещали что-то хорошее. Карла, ты просила сенсацию, я над ней работаю». «В таком случае жду промежуточный отчет». «Закатываю глаза, что мне и сообщить? Что теперь я знаю, из чего состоит молекула синего тумана? А укол адреналина в сердце не панацея?» «В кино все нагло врут?» «Обязательно!» Вру с энтузиазмом. «Место тут дурацкое. Один из самых старых районов столицы. Узкие улицы и здания разной высоты. Отчего посадка воздушному транспорту заказана. Только наземники. Поэтому вскидываю руку и ловлю проезжающее мимо такси. «К четырнадцатому полицейскому участку, пожалуйста». Негромко прошу водителя, прикрыв рукой микрофон на своем наушнике. Но Карла все равно слышит. «Что ты забыла в полицейском участке?» «Конкретно в этом зубную щетку было дело, да?» «Я работаю!» — огрызаюсь. «Я же сказала!» «В упор не пойму, что Карле от меня надо. Да, отсутствие на совещании с тремя восклицательными знаками тянет на прокол с моей стороны». Но с каких пор Большой Босс интересуется каждым шагом своих сотрудников? «И я сказала». Спокойно произносит Карла после небольшой паузы. А то он такой, что у меня волосы на загривке встают дыбом. «Даррелл хочет отправить в Тайлер Корп своего протеже». «Даррелл — это член правления Пятого, второй человек на канале. Сразу после Карлы и по акциям наравне Сильвер». Но та редко вмешивается не в свое дело. «Винсента?» Не верю своим ушам. От возмущения даже подпрыгиваю на сиденье, и таксист недобро косится на меня в зеркало заднего вида. «Винсента!» С удовольствием подтверждает начальница. Кажется, даже смаку эту отвратительную, как ни посмотри, новость. «Мы заключили пари», сообщает все так же благодушно. И уже холодно и предупреждающе. Так что не подведи меня. Ах, вот она это все к чему. Зажмуриваюсь и бьюсь лбом о боковое стекло. Таксист хмурится и вытягивает шею, чтобы рассмотреть, чем я там занимаюсь. Что это там стучит? В свою очередь интересуется Карла. Это фанфары, говорю. Считай, что я уже победила. И обрываю вызов после чего откидываюсь на подголовник и прикрываю глаза. «Чёртов Винсент!» Прокисший кофе ему в суп, а не пропуск в ТК. Размечтался.